Глава шестнадцатая. Ведовство по-кубански. До позднего вечера я не находил себе места. Все думал о предстоящей поездке. Глаза бездумно блуждали по одной и той же странице книги, не считывая с нее никакой информации. Радио раздражало. Все передачи сливались в один ничего не значащий фон. Даже песня из кинофильма встречная не будила уже прежних эмоций. Разве так оно было в моем настоящем детстве? На утро встречает прохладой, на ветром встречает река. Стоило лишь услышать отголоски этой мелодии, хотелось куда-то бежать, что-то делать. Чувство гордости, сопричастности с великой страной переполняло душу неповторимым восторгом. Сейчас же ни с того ни с сего накатила, нахлынула ностальгия. Потопталась по сердцу, помучила, выжила пару слезинок, а с последним аккордом переросла в ненависть, слепую, без причины, без адреса. «Сволочь!» — сказала себе битому жизнью старому человеку. «Ну что тебе сделала эта песня? Почему ты не захотел, чтобы она звучала по радио до самой твоей смерти? Неужели было так трудно не называть пионерский галстук ошейником, не издеваться над Помполитом, пользуясь его малограмотностью, не рассказывать анекдоты о Брежневе? Каждый день своей взрослой жизни ты убивал веру в эту страну и в себе, и в тех, кто стоял рядом, а потом еще удивлялся, когда развалился союз. Весь в расстроенных чувствах я вышел во двор. Как у условно выздоровевшего, была у меня теперь свобода передвижения без права выхода за калитку. Взрослые были при деле. Дед копался в стиральной машине. Затягивал гайки крепления двигателя семейным ключом. Судя по тазику с грязной водой, в котором гуляла серо-черная мыльная пена, бабушка здесь уже побывала и теперь готовила начинку для пирожков. Без них в дороге никак. Мимо смолы прогрохотал на бричке Иван Прокопьевич. Обернулся, кому-то кивнул. Из-под соломенной шляпы мрачно свисали усы. Наивные люди благословенного времени. Работа по дому и на земле у них не считалась работой. Высшим судом и совестью была людская молва. Проявлялись у этого поколения и другие нелепые принципы и табу. Нельзя было, например, целиться в человека даже из игрушечного ружья. «Поэтому мы, пацаны, уходили играть в войну на дальние капониры. Во время оккупации немцы там расстреливали партизан и евреев. Вот и не строились люди на капонирах. Примета плохая». Я поискал глазами свой маленький велосипед. «Забыл», — честно сказал дед, проследив за моим взглядом. «Не до него было. Столько мороки. Достану, когда вернешься. Ни к чему он тебе сейчас. Я ведь, Сашка...» «О, черт!» — он захлопал себя по карманам. «Ты не видел мои очки?» Насколько я помню, этот вопрос он задавал чаще, чем что получил. Очки были на месте. В смысле, у деда на лбу. Нацепив их, Степан Александрович повеселел, отложил в сторону крышку, закурил армавирскую приму. «Я ведь, Сашка, твой школьник, когда еще разбирал? Ты и в третий класс не пошел. Собачки там никуда не годятся. В конец износились. Заднюю втулку надо менять. А где ее взять? В магазинах таких нет. Ты бы это, натаскал воды из колобезя». Будем с тобой стиральную машину испытывать. Худобу не забудь напоить. Примечание. Худоба. Местная. Вся домашняя живность без разбора. Кошки, собаки, коровы, утки, куры. Поддакнула бабушка. Да смотри там, не надрывайся. По пол ведра набирай. И яйца свежие в сашке посмотри. Не любит она без хорошего дрына бывать в загоне для кур. Боится петуха круньку. Он и правда дикий, дурной. На прошлой неделе и так шпорой ее саданул что бабушка до сих пор хромает. Кидается даже на деда. А голову ему не свернули лишь потому, что больно красив подлец. Таких петухов рисуют на иллюстрациях к русским народным сказкам. Да он и мой любимец. Вырос у меня на руках из пушистых комочков, как хозяин чтит. Только откроешь калитку, Крунька делает вид, что убегает. Сделаешь пару шагов в его сторону, он голову в плечи и типа оцепенел. Посадишь его на колено, Шею почешешь, брови погладишь. Круня хороший. Торчит падла и белыми пленками глаза прикрывает. Вода в нашем колодце опустилась до нормального уровня, но дно еще не просматривалось. Скоро осядет нуть, и только мокрая полоса на нижнем наборном кольце будет свидетельствовать, что река поднималась до этой границы. Такое оно, здешнее лето. Живность я напоил. Если бы не петух, мне не дали бы сделать даже такую малость. А вот за чистой водой на железку бабушка сходила сама. Ту, что я натаскал для стиральной машины, она забраковала. Дюжа грязная, все простыни извозюкаю. Да ты никак стирать собралась. Наконец-то догнал дед. Что не так, подбочинилась Елена Акимовна. Я выворку для чего ставила. Пашка вон под одеяльники принесла. Железная логика, непробиваемая. До поздних июньских сумерек в нашем дворе пахло хозяйственным мылом. Его измельчали на крупной терке. Перед загрузкой белья в теплую воду добавляли немного соды. Все согласно инструкции, которая нашлась за божницей. После ужина бабушка наведалась к пимауне. Заодно отнесла тарелку с отдачей. Вернувшись, сказала. «Отправление в пять, чтобы был на ногах. Никто тебя три раза будить не будет. Как долго ждать до утра?» Этой ночью я больше всего боялся уснуть, и очнутся в своем изношенном теле, так и не подступившись к главному делу обеих своих жизней. Уж чего-чего, а счастье моя мамка заслужила сполна. Забылся после полуночи и видел сон, красочный, яркий, будто я под водой плаваю, но при этом дышу свободно, без всякого акваланга. Дно подо мной белое, типа того, что песок, и будто солнцем освещено. Главное, сплю я, а все хорошо слышу. Вот собаки соседские занялись. Мухтар пару раз подгавкнул. «Движуха какая-то началась за нашим двором. Внутренние часы говорят, что времени около дела, а просыпаться никак не получается. Еле-еле бабушка меня растолкала. Так я и вышел на улицу в трикотажном спортивном костюмчике, фуфайке ниже колена, с объемистым уклонком в руке, в надежде, что по дороге досплю. Примечание. Уклонок. Неполный мешок. Узел. «Ты ж там смотри. Веди себя хорошо». Чтобы перед людьми не было стыдно. Не смолкало у меня за спиной. Темень кругом. Не видно ни звезд, ни луны. Прохлада свежит после теплого одеяла. Так пробирает, что я аж глаза открыл. Тут Пимовна на паре и подкатила. Телегу и упрыж, насколько я понял, она позычила у дяди Коли Митрохина. Примечание. Позычить, местное. Взять, занять, позаимствовать. На нашем краю такая одна. Без рессор, но на мягкой резине. И лошади вроде тоже его, только гривы в косы заплетены. тпр властно сказала бабушка Катя, слегка потянув вожжи. — Садись, Сашка. В ногах правды нет. Доброго ранку, соседи! Дед поднял меня под мекитки и посадил на передок рядом с возницей. Примечание — мекитки подреберье. Бабушка подстелила домотканный дерюжный коврик и подоткнула под зад подолы фуфайки. — Здравствуй, Катя. Ну, в добрый путь. Внутренний воздух — гулок. Сухая веточка хрустнет, а отзвук такой, будто щелкнули ногтем по коробке гитары. Казалось бы, чему в той телеге греметь? Но на нашей грунтовке растрясет и дорожный каток. Сплошная булыга, не утрамбовалась еще. Куда подевалась взрослая сдержанность? Главный вопрос жизни готов был уже сорваться с моего языка. Но Пимовна будто прочувствовала, осекла. «Молчи, Сашка, не до тебя». Она и правда была чем-то расстроена. Сидела нахохлившись и о чем-то сосредоточенно думала. В дорогу оделась просто. Серая невзрачная кофта, боты, прощай молодость, и шерстяной красный платок, повязанный по-комсомольски, как у пиратов Карибского моря с узелком на затылке. Уже начинало светать, когда мы подъехали к дальнему броду через нашу речушку. Горизонт полыхнул, и алые блики скатились на перекат. Кони потянулись к воде но не успели сделать и пары глотков. Нетерпеливые вожжи всплеснули над рыжими спинами. Сминая мелкие камни, телега рванулась по пологому берегу, вверх и вперед, к солнцу. — Что это тебе летом болеть вздумалось? — спросила бабушка Катя, будто в иное время болеть не зазорно. Я искоса глянул в ее лицо. Оно преобразилось, помолодело. Выцветшие глаза словно вобрали в себя зелень расистого луга мимо которого мы как раз проезжали. «Гланды», — запоздало, пояснил я. Удивился, конечно, этой метаморфозе, но не подал виду. Из-за них я все время болею. Как перемена погоды, как первая простуда моя. Врач на Камчатке сказал, что пока их не вырежут, я даже расти не буду. «Это врач так сказал?» Переспросила Пимовна с таким осуждением, что даже мне стало за него стыдно. «Даже я, деревенщина необразованная, И то знаю, что если у человека отрезать мизинец, он его будет чувствовать до конца жизни. А тут горло, головной мозг рядом. Но не растет человек, значит, время для этого еще не пришло. И не нужно лезть в организм со своей наукой. Тоже мне врач. А ну, повернись к солнцу, сама посмотрю. Я послушно зажмурился и открыл рот. Левее, голову запрокинь. Сухая ладонь надавила на лоб. Чуткие пальцы осторожно ощупали горло. «Дурень, твой врач. Не туда смотрел. Все хворят твои, Сашка, из-за того, что нет у тебя лобовых пазух. А гланды тут ни при чем. Как это нет? Вот так проживешь всю жизнь, и только случайно узнаешь, что в твоем организме отсутствует что-то важное». «Да ты не переживай», — успокоила бабушка Катя. «Ближе к природе будешь. Это по наследству передается, от матери или отца. Многие люди без пазух живут, и ничего». В нашем роду их вообще ни у кого не было. Возле учхоза на телегу подсели две молодые смешливые тетки-близняшки в одинаковых ситцевых платьях. Судя по остро наточенным тяпкам из огородной бригады, попросили довезти до моста через Невольку рукотворную речку с заставами для полива полей, самый большой из которых и был тем самым мостом. Копали ее до революции всем миром по указу станичного атамана, невзирая на звание и чины. Отсюда и такое название. Екатерину Пимовну эти девчата знали. Разговаривали с ней подчеркнуто уважительно, называли только по имени-отчеству. Зато оторвались на мне, защекотали, затормошили. Еще и чмокнули в щеку. Лица вроде знакомые, голоса, жесты. Одну из них я точно где-то встречал в той или этой жизни. А сейчас поди угадай. И так меня это заело, что ни о чем другом думать не мог. Когда они спрыгнули на ходу, поинтересовался у бабушки Кати. Кто, мол, такие? Она мне фамилию девичью назвала. А толку-то в том, судя по обручальным кольцам, обе они уже замужем. За мостом кони повернули направо. Играя мышцами, зашагали по бездорожью, отмахиваясь хвостами от надоедливых мух. Берег здесь был извилистым и крутым. На горизонте виднелась облака пара, поднимавшаяся над источником с горячей водой. Дальше за узкой излучиной начинались сады совхоза Придгорье. Будучи пацанами, мы часто ходили сюда купаться, а в обеденный перерыв, когда сторожа уходят в столовую, слегка обносили пару сливовых деревьев. Плоды были крупными, но еще недозрелыми. От них набивалась оскомина, вязала во рту, резала в животе. Чтобы прогнать эти неприятные ощущения, мы шли к роднику с холодной водой, притаившемуся у подножия берега. В нем плавали мелкие лягушки, но нас это не останавливало. Пили по очереди и не могли напиться. Это место стало для меня зримым воплощением фразы «тоска по родине». Скитаясь по морям и океанам, мысленно возвращался к неприметному роднику с его лягушатами. Приезжая домой в отпуск, вытаскивал сюда Витьку Григорьева попьянствовать на природе. Стакан саданул и домой, здесь не прокатывало. Пил до победного, пока не придет такси. Пешочком-то ноги собьешь. — Набрал бы ты, Сашка, водички в дорогу, — сказала бабушка Катя, доставая из-под сидения алюминиевый пятилитровый бидон и кружку. — Ох, и жарко сегодня будет. Она ослабила вожжи и тоже вылезла из телеги. Мохнатые губы коней осторожно потянулись к траве. На чистом песчаном дне пузырятся ключи. Играют на солнце. Нет здесь ни водорослей, ни бородатого мха. Даже трава не растет по окружности, в радиусе полутора метров. Вода тонкой струйкой стремится из этой хрустальной чаши в русло реки, смешиваясь с мутным потоком. Как детство мое, во взрослую жизнь. Долго ты там, капуша? Чтобы не потревожить первозданное волшебство, осторожно вычерпываю три полных кружки. Ручеек истекает Жду, пока чаша наполнится. Одуряюще пахнет полынь. Ее очень много по берегам. Больше, чем в наше время амбрузии. К моему возвращению Екатерина Пимовна расстелила попону, разложила на ней традиционную кубанскую снить. Молоко, сало, вареные яйца, хлеб и соленые огурцы. Садись, помощник, позавтракаем. И кони заодно отдохнут, травки пощиплют. Им ведь сейчас все в гору идти. Водички попил? Еще не успел. Зря, Сашка. Ты эту воду хоть через силу, но пей. «Она для тебя полезнее иного лекарства. Всегда приезжай к роднику на велосипеде и домой набирай». «Ага», — не поверил я, — «настолько полезная, что даже трава вокруг не растет». «Потому и не растет, что в ней серебра много. Это вода святая», — пояснила мне Пимовна таким убедительным тоном, что я сразу подспудно поверил. «Вот тебе и деревенщина необразованная». «Бабушка Катя, откуда вы все это знаете?» без экспертизы в научной лаборатории, отбросив условности, прямо спросил я. Я не о воде, а вообще. Какую траву, где и когда срывать? Сушить ее на солнце или настаивать на спирту? Как из нее приготовить лекарства? Книжка, наверное, специальная есть. Или кто научил? Вот делать мне нечего, рассмеялась она. Только сидеть целый день, да умные книжки читать. Этому Сашка не учат. Оно приходит само, как твои вещи и сны. Видишь, Кауры потянулся за конским щавелем, а от клевера морду воротит. Щавель невкусный, горький, но именно он сейчас ему нужен. Кто его этому научил? Почему кошка с собакой, когда заболеют, ищут по запаху нужную им траву? Книг начитались. Ты будешь смеяться, но я тебе так скажу. Все живое понимается изнутри. Для того, чтобы узнать характер ромашки, надо ею побыть. Вот тогда и поймешь душой, с какими словами к растению подступиться, чтобы оно помогло. По-моему, баба Катя сболтнула что-то лишнее. Как-то вдруг запричитала, засуетилась. Все, Сашка, все, ехать пора. Эдак мы и до ночи никуда не успеем. Ну, ехать это слишком образно сказано. Пришлось стопать пешком рядом с телегой, подталкивая ее в меру сил. От мостика дорога пошла в гору со средним уклоном градусов 30, не меньше. Такой подъем запряженным лошадям не осилить. Для них была проложена своя колея, наискосок по дуге. Но и по ней наши кони шли тяжело. Приседали перед рывками, скользили копытами по траве. На дрожащих от напряжения крупах черными пятнами проступил пот. Шли молча. Бабушка Катя все чаще вытирала рукавом лоб. Я тоже устал, но не подавал виду. По этому склону никогда ничего не росло, кроме разнотравья. Пастухи выгоняли сюда коров, пчеловоды везли ульи к ближайшей посадке. За ней начинались делянки работников совхоза Земля там как пух лебяжий. Сплошной чернозем, без единого камушка. Я ведь когда-то три года на ней отбатрачил. На этой простенькой мысли я чуть не споткнулся. Потому что вспомнил, узнал одну из смешливых теток, которых мы подвозили до моста через невольку. «Твою мать, это же моя будущая теща!» Любка мне встретилась через два года после того, как я вернулся из Мурманска и окончательно осел на этой земле. С ремонтом машин к тому времени я уже завязал. А в газету еще не устроился, но временно был при деле. Ради записи в трудовой сидел в частной конторе и перематывал сгоревшие двигатели. Сказать, что платили мало, значит ничего не сказать. Вместе с мамкиной пенсией нам хватало числа до двадцатого. Приходилось выкручиваться». В паре с попом Растригой, который состоял в РНЕ и по этой причине был в розыске, мы собрали бригаду УХ. Были в ней и сборщики подписей, и агитаторы, и работники паспортного стола, и нужные люди на местных уровнях власти. Тогда модно было кого-нибудь выбирать, то в край, то в район, то в думу. Нашу работу знали, хотя плакали, но обращались. Где ты еще команду найдешь в самом отдаленном районе? Не победили ни разу но всех кандидатов до урн для голосования довели. Люди за дело держались потому, что платили наличными. В то время страна жила большим многоязычным колхозом. В ходу был бартер. Зарплату давали чем угодно, лишь бы неживыми деньгами. Сахаром, комбикормом, зерном, растительным маслом. Пенсии сильно задерживали. Как мы с мамкой выжили бы, если бы не тот клондайк? Мы с попом становились на ноги, обрастали нужными связями. Я приоделся... Он провел себе телефон. Брат Серега заезжал иногда занять денег на сигареты из-за задержки зарплаты. Заметили нас и местные ракетиры. От меня отвязались быстро. Задали только один вопрос. Кем мне приходится начальник следственного отдела? Услышав ответ, вежливо расклонились и ушли. Я даже не понял, кто это такие. А вот батюшку хотели конкретно взять на хапок. Лучше бы они это не делали. Из Краснодара приехали два человека с глазами живых мертвецов, погрузили смотрящего в багажник крутой иномарки и куда-то на неделю увезли. Кем они были, сказать не могу. То ли однопартийцы из РНЕ, то ли товарищи по оружию, с которыми наш поп воевал в Приднестровье, Абхазии и Югославии. А может, один из клиентов подсуетился. Мы в то время работали на двух крутых бизнесменов, мечтавших подвинуть батьку Кондрата на посту губернатора края. Тоже люди очень серьезные. В кабинет к самому я был не фош Но достаточно сказать, что зарплату на всю бригаду мне выдавал Толик Пахомов, будущий мэр города Сочи. Он меня почему-то считал своим старым знакомым. Все спрашивал, не пересекались ли мы с ним по комсомольской работе. В общем, с Любкой мы познакомились, когда доллары у меня выпрыгивали из карманов. Привел в дом. Думал, за матерью будет смотреть. Фиг вам, на следующий день подрались. Да так, что у новой моей половины защёлка от левой серьги отвалилась. Мамка, как и я, правша. Искали вдвоём, не нашли. Наверное, в щель на полу провалилась. Ладно, думаю, не бросать же. Но бывает, характерами не сошлись. Ухаживать за психически больным человеком — та ещё судорога. Отдал ей золотое кольцо, что когда-то носил, отвёл к ювелиру. Отремонтировали её бижутерию. Стали мы набегами жить». То у меня, то у нее. В зависимости от смены. Она в совхозной котельной работала оператором. Не все в любке меня устраивало. Не все нравилось. Походка утиная и голос изгливый. Вроде бы говорит, а кажется кричит. В стакан заглядывало не хуже меня. А кто из нас без недостатков? Были и свои плюсы. Да такие закачаешься. Как они с тещей, той самой молодкой, что тискали меня поутру, пели на два голоса. И еще один, самый главный момент, из-за которого я Любке прощал очень многое. До войны ее дед был порторгом в том самом колхозе, где мой председательствовал, А матери наши дружили. Думал, это судьба. Стал я делить свои заработки на две семьи. Пенсия-то у самая минимальная. Что она там всю жизнь получала в совхозе? Любка в своей котельной больше года живых денег не видела. От осени до осени ждали когда частники уберут урожай и выплатят зерном на пои, чтобы купить что-нибудь помимо продуктов. А я осень не любил. Весну тоже. У мамки начинались сезонные обострения. Разбудит ночью, встанет на колени перед кроватью и просит так жалобно. «Пойдем, сыночек, отсюда. Это не наш дом. Дед Иван его отсудил. Сейчас люди придут, нас с тобой убивать будут. Успокоишь ее, уложишь, свет включишь, чтобы не страшно было». Только уснешь, а она опять на коленях перед кроватью. Вот честно, связывать приходилось. Что только не придумает. То патриарх к ней пожалуют, стоит на островке, хлебушка просит. То Ельцин с такой же просьбой. И ведь грёбаная моя жизнь. Письма от Ельцина она действительно получала. Каждый год 9 мая ее, как участницу трудового фронта, куда-то там приглашали. Вручали пакет с продуктами, конверт из Кремля... Очередную медаль в честь юбилея Победы. Так что Борис Николаевич был для нее чуть ли не родственником. Со стороны это, может, и смешно. Только не для тех, кто с такими проблемами сталкивался. Выйдешь в огород картошки к ужину накопать. Мать вроде бы дома, беседует с холодильником. А я тебе, Зоя Терентьевна, так скажу. Копнешь пару кустов, и что-то на душе неспокойно. Вернешься назад, а ее уже Митькой звать. Примечание... Митькой звать, просторечная, а внезапно исчезнувшим, сбежавшим. Только что была и нет. Естественно, я к Сереге, вдруг к нему намылилась. Пока идешь на другой конец города, что только не передумаешь. Может, ее на кладбище опять понесло, дед или бабушка вызвали в калошах на босу ногу. Встретят за городом прыщавые отморозки, возьмут да убьют ради любопытства, чтобы посмотреть, какая она смерть. А что, было у нас и такое. Балерину которое Петя Григорьев вводил нас по молодости бледовать, такая судьба и ждала. Сядет Серега на телефон, прозвонит по своим каналам, примет доклады, начинает меня успокаивать. «Не жохай, братан, все нормально». Примечание. «Жохать, молодежная жаргонное. Не переживай, не бойся». Есть такая. Только что из Чемлыка позвонили. В больницу ее привез какой-то мужик. Идет по дороге, дрожит от холода. «Бабушка, вы куда?» «Не знаю». К утру привезут в наш стационар. Положат как минимум недели на три. Готовь передачу. Когда мы тезолировали, я перебирался к Любахе. Она жила в совхозе на последнем, втором этаже типового сельского дома с удобствами во дворе. Там было куда приложить руки. Перекрыть крышу в сарае, купить листовое железо, отремонтировать погреб, в котором хранится картошка. Опять же участок, огород около дома. Все это нужно было засадить, прополоть, убрать. Теща-то только петь гораздо. Не жалко. Работу на земле я потерянным временем не считаю. Особенно на такой, как эта горе. Легкая, мягкая, как комбикорм в гранулах. Сказываются, наверное, дедовые крестьянские гены. Одно только неудобство. Уклон у горы слишком крутой. Я по старой привычке шесть мешков на велосипед погрузил. И пока спускался, он мне чуть руки не оторвал. Но суть не в этом. Когда я закончил свой первый сезон полевых работ и засыпал картошку в подвал, Любка со мной разругалась. За какой-то ерунды прицепилась, учинила скандал, хлопнула дверью и ушла. Сказала навсегда. Было это ровно за день до того, как им нужно было получать зерно на пои. На интригицию я никогда не жаловался. Она тогда еще говорила, что это и есть основная причина Любкиного Димарша, что весь этот год меня использовали как лоха и бесплатную рабочую силу. Да ну, не поверил я. Называла сашунчиком, пылинки с меня сдувала. Неужели она подумала, что бывший моряк станет претендовать на какое-то там зерно? Я вроде такого повода не давал. Купил ей дубленку, новые сапоги. Нет, это смешно. И зажили мы с мамкой по-старому. В интересах бригады я ушел с непрестижной работы обмотчика, Устроился в малотиражку корреспондентом. Стал часто бывать в командировках. Больших денег там не платили. Важен был статус. Жизнь текла своим чередом. Только с головой мамка дружила все реже и реже. Загодя стала готовиться к весеннему наводнению. Белье и одежду перевязала в узлы и вынесла в коридор. А когда подморозила, пустила туда кур. Побоялась, что они перемерзнут в сарае. «Пустить-то пустила!» На дверь в мою комнату закрыть забыла. За три дня, что я отсутствовал дома, они в пятером устроили такой срач, что каждый сантиметр чистоты пришлось вырывать с боем. Вот почему, когда Любка пришла мириться, я честно обрадовался. Уж то-что, -что, а по части порядка она была великим специалистом. Мы выпили, закусили, и транзитом через постель стали жить мирно и счастливо. Год пролетел, как под копирку. Я намахался лопатой и тяпкой, сыпал урожай за крома, и точно по календарю, ровно за сутки до получения лёпкой натуроплаты за пакет семейных поев, последовал выстрел. Два года живем не расписанными Ты меня в грош не ставишь, я так не могу. На ровном месте, ни с того ни с сего. Рта не успел открыть, а она уже за калиткой. Вот тут-то моя интуиция в сласть надо мной покуражилась. Но я все равно не сдавался. «Нет, думаю, это совпадение. Ну не может человек так притворяться. Да и права, Любка. Кто она мне? Приходящая домработница? Любая бы на ее месте взбрыкнула. Опять же, матери наши. А насчет того, чтобы расписаться, я и так говорил. Роди мне, Любаха, сына. Все, что есть, тебе подарю. Такую свадьбу закатим. На руках занесу в церковь, как когда-то дед мою бабушку. Я ведь ему за год до смерти пообещал когда вырасту и женюсь, будет у меня сын, которого я назову Степаном, чтобы был на этой земле еще один Степан Александрович. Ради, пожалуйста. Я ведь умереть не смогу спокойно, если слово мое такое и останется пустым обещанием». Не захотела она. Или не смогла. Когда тетки под сорок и нет у нее детишек, по неволе возникает вопрос, никомолая ли она. Я об этом Любку не спрашивал. Она сама намекнула, что когда работала в Чехословакии, был у нее офицер-сожитель, и бил он ее ногами в живот. К подобным рассказам я всегда относился скептически. Сделал вид, что поверил, но в душе усмехнулся. Бывал за границей и знаю, как русские люди боятся подозрения в аморалке. Вылететь оттуда, расплюнуть, уж слишком конкуренция велика. Все женщины хают бывших своих мужей и сожителей. Даже моя первая сказала при расторжении брака. Пил-бил. А что ей еще было придумать? Не скажет же она на суде. Причина развода в том, что я сама сука. В этом плане я Любку не понимал. Проще всего свалить вину на кого-то. Ну, бог наказал. Или злодейка судьба выкинула такое коленце, что рожать ты не сможешь. Не сдавайся же. Сделай хоть маленький шаг в этом направлении. Брось курить. Не заглядывай в рюмку. В церковь сходи. Свечку поставь. Вдруг да обломится». Короче, простил я, когда по весне Любка явилась с миром и бутылкой тещиной самогонки. Но дал себе честное слово, что это в самый последний раз. Весь год на меня давило дурное предчувствие. Тем не менее, я на земле я работал честно, хотя и держал в уме грядущий итог. А в преддверии часа Х вообще ни разу не выпил и обращался к Любке только ласковым словом. «Что интересно она придумает?» — не выходила из головы. «Какой повод найдет?» Зря гадал обошлось без повода. Любка нажралась в дупель и вломилась в мой дом со словами «Твою мать!». И, честное слово, мне почему-то стало смешно. Я выслушал пару визгливых фраз, потом указал пальцем на дверь и сказал «Вон пошла», — просил — «и чтобы твои ноги здесь больше никогда не было». Первый месяц после того я видел Любку раза четыре в неделю. Она слонялась возле редакции, вздымала на меня страдающие глаза и просила прощения а я проходил, как мимо пустого места, слова не обронив. Угол в душе, который когда-то занимала она, стал большим пустырем. Я даже не помню день, когда Любка исчезла из моей жизни. «Поехали, Сашка. Сколько можно стоять стуканом нетерпеливо сказала бабушка Катя. «Можно подумать, ты что-то здесь потерял». «Иду». Я бережно зачерпнул горсть горячей земли, Подержал ее на ладони и пропустил сквозь пальцы. Странно, но чернозем никогда не превращается в пыль. Эх, по такой бы пройтись босиком с велоблоком, чтобы не в тягость, а в радость. Вдоль гребня горы кони выбрались на дорогу и панура затопали по наезженной колее. Те же тополя вдоль обочин, поля до посадки. А в бездонном омуте неба далекое-далекое облачко, как белое перышко, что обронила случайная птица. Солнце еще не лютовало, но уже начало припекать. — Что молчишь? — спросила бабушка Катя. — Не взапрел еще? — Нет, — предательски пискнул я. Голос еще не начал ломаться, но дело к тому шло. — Ты о том, что я тебя утром насочиняла, плю не забудь, — озабоченно сказала она. — Поверишь еще? — «Э, Нет, — подумалось мне. — Повторное упоминание — это уже неспроста. По-моему, тут скрывается какая-то тайна. «Как же, блин, Пимовну раскрутить?» «А вот мои дедушка с бабушкой с деревьями разговаривают...» Бросил я нейтральную фразу и замер в ожидании результата. «Ишь ты, какой хитренький!» Вдруг засмеялась Пимовна. «Этого еще не хватало. Мне почему-то приблазнилось, что все мои мысли она читает насквозь. Аж потом прошибла. Оно, как моя сага о Любке, для нее уже не секрет. Я тотчас же замкнулся в себе». Нет-нет, да косые взгляды в ее непроницаемое лицо. И этот Димаш не остался для нее незамеченным. Что не так? Почему ваша светлость надулась? Будто не знаете, обиженно буркнул я. Если расскажешь, узнаю. И я задал вопрос, который не давал мне покоя с тех времен, когда бабушка Катя лечила меня, пятидесятилетнего мужика, от белокровия, или, как она недавно проговорилась, от наведенной порчи. Так, мало так. «Скажите, но только честно, откуда вы знаете то, о чем я сейчас думаю?» К моему удивлению, Пимовна хрюкнула и залилась искренним, долгоиграющим смехом. «Ты хочешь сказать, что я твои мысли читаю?» — спросила она, вытирая платочком глаза. «Ну, Марил, ой, бабаньки не могу!» Я ежился, злился, недоумевал. «Нет, Сашка!» — наконец произнесла бабушка Катя. «Чужие мысли читать этого не может никто!» — А вот то, что написано на твоем лбу... — опять тоненько захихикала она. — Вот скажи, какого ляда ты набрехал, что Степан Александрович и Елена Акимовна с деревьями разговаривают? — Зачем мне брехать? Сам видел. — Ну, раз видел, тогда расскажи, как дело-то было. — Да как? Настроение было изрядно подпорчено, рассказ вышел скомканным и сухим. — Груша у нас в огороде растет. Ну, до того погонючая. Цветет по весне, вроде богато, и пчелы над ней вьются. А пару недель спустя завязи осыпаются. Останется с десяток плодов, и те она до осени не доносит. Роняет зелеными. Ну, дед ближе к зиме взял топор, постоял возле нее и у бабушки спрашивает. Срубить ее, что ли, чтобы солнце не загораживало? А то отвечает, да нехай еще год постоит, за ум не возьмется, тогда срубим. Как это ж они промеж собой разговаривали. Ну и что? Дерево-то услышала. Через год с нее наварили тазик повидла и так еще ели от пуза. Конечно, — возмутилась бабушка Катя, — к тебе тоже с топором подойди, так к утру весь учебник выучишь. А нет бы с ласковым словом. А как это с ласковым? Я снова ударил в ту же самую точку, хотя в душе сомневался, что Пимовна поведется на этот дешевый трюк. Вот пристал, как банный лист стала сказала она «Не надо оно тебе люди этому делу всю жизнь посвящают а ему вынь да полож. все равно ведь ничего не поймешь по наследству это передается ну кто у тебя в роду из-под вольтравы знал дедушка коля знал он хоть и фельдшером был лечил народными средствами люди звали его лысым доктором и ехали на прием только к нему он давно умер И только один рецепт через мамку мою успел передать. И книжки «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне». 35 томов. «Что хоть за рецепт?» — поинтересовалась бабушка Катя. «От зубов. Чтобы они никогда не болели, нужно каждое утро вставать с левой ноги. Только об этом нельзя никому рассказывать. Вместе с сознанием передается и сила. А ты зачем рассказал?» Я вздохнул и пожал плечами. Не говорит же Пимовне, что этот рецепт мне не пошел впрок. Зубы без боли благополучно сгнили во рту. «Почему именно с левой?» — снова спросила бабушка Катя. «Не знаю», — признался я. Сам размышлял об этом. Есть поговорка «Не стой ноги встал». В армии старшина команду дает левой. Может, есть какая-то связь? Может, и есть. А я по старинке все к березке лечиться хожу. Она у меня, как доченька младшая, всегда помогает. За веточку подержусь, за листочек, тайное слово скажу. Этот твой дед, наверное, не из наших мест. С Алтая он, село Усть-Козлуха. Первый раз за сегодняшний день Екатерина Пимовна взглянула на меня с нескрываемым уважением. «Так вот откуда твои вещи и сны. На Алтае сильные ведуны. И трава не чета нашей». «Ладно, Сашка, присмотрюсь я к тебе». Может что-нибудь и покажу. Не доезжая до стана второй бригады, кони повернули направо. Телега перевалила через дорожный кювет и послушно затарахтела по бездорожью вдоль посадки, по самому краю пшеничного поля к тутовой балке. Заглянем на всякий случай, подтвердила мои наблюдения бабушка Катя. Бог даст, флягу шелковицы соберем. А оттуда по полям на прямки. Все, солнце так не будет слепить. Она называла Тутовник по-старому, по-казачьи, как Любка когда-то. Мы с ней добирались сюда на велосипедах. Выезжали утром по холодку. А пока докрутишь педали, все равно и зайдешь потом. Тутовник здесь разного цвета и сладости. Мы брали на самогон исключительно белый, чтобы меньше сахара добавлять. Сколько Любки интересно сейчас? В школу, наверное, скоро пойдет. А в моей прошлой жизни она года четыре как умерла. Рак до да канал. Сестра ее младшая приходила, рассказывала, как она таяла, губы кусала от боли, да всю меня перед глазами видела. Я, понятное дело, вздыхал, делал вид, что безутешно скорблю, хотя было мне, по большому счету, глубоко фиолетово. Даже не спросил, даже из вежливости, в какой части кладбища и на каком участке ее закопали. «Любила она тебя», — сказала на прощание Танька и тут же поправилась, чтобы ударить как можно больней и больше никого за всю свою жизнь не любила. Женщины? Кто их поймет? Когда вспоминаю последнюю ссору, меня до сих пор гложет обида, и в то же время такое чувство, будто это я кругом виноват. — По отцу говоришь, дед Николай? — переспросила вдруг Пимовна. — Это хорошо. По материнской линии ты вообще ничего не получил бы. Но и он, если силу какую в наследство и передал, то разве что наполовину. А с другой стороны, книжки свои оставил. Значит, что-то такое увидел в тебе, или слово нужное знал. Я ж говорю, там ведуны не чета нашим. В понятие «слова» бабушка Катя вкладывала иной, известный только ей смысл. Я примерно уже догадывался, какой. Отче наш в ее исполнении отличался от общепризнанного не одним только «хлебом надсущным. Это был набор сложных ритмических фраз, наполненных светом и какой-то пронзительной силой. Даже я, человек с музыкальным слухом, не раз и не два повторивший следом за ней эту молитву, жить-то охота, и не просто так повторивший, а слово в слово, интонация в интонацию, может и добился какого-то результата, онкологии как не бывало, но не постиг сути. Когда бабушка Катя произносила последнюю фразу, В воздухе повисал и долго еще раздавался едва различимый вибрирующий звук, настолько тонкий, что даже ноту не назовешь. Тут-то в них еще не поспел. Если что-то с деревьев и падало на попону, то не больше пригоршней зрелых ягод. За неполные полчаса мы с Пимовной наковыряли где-то с четверть молочной фляги, а их было в телеге не меньше пяти. Только она все равно радовалась. Ничего, Сашка, на обратном пути доберем до полна. Я уже сомневался, что он когда-нибудь будет, этот обратный путь. Время подбиралось к обеду, а мы еще и половину пути не проехали. Наверное, эта мысль тоже каким-то образом отпечаталась на моем лбу. Бабушка Катя легко прочитала ее. Хотела, наверное, успокоить, но только нагнала тоски. «Если к шести вечера в Еременскую попадем, будет самое то. Успокойся, там есть у кого столоваться, заночевать. А как ты хотел?» Предвосхитила она все мои последующие вопросы. Большие дела с Наскока до Скандачка не решаются. От Балки дорога пошла в гору, по некошенному лугу, наискосок. Судя по линии электропередачи, которая здесь обрывалась, и КТ Пушки на конечной опоре, это летний выпас одного из ближайших колхозов. Скотину еще не выгнали, но вот-вот сподобятся. Несмотря на палево с неба, пот, комаров и прочие неудобства, Я успокоился. Впервые за этот день. Пимовна намекнула, что клубника, за которой мы якобы едем черт знает куда, только повод. На самом деле... Нет, лучше об этом даже не думать. Слова ведь бывают не только нужными, но и лишними. Как большинство моих сверстников, я в детстве не верил заговоры, наведенные порчи и прочие родовые проклятия. Не верил, пока не столкнулся со всем этим во взрослой жизни. Против вяло текущей шизофрении официальная медицина бессильна, ибо, как говорил Булгаков устами Воланда, «Подобное излечивается подобным». Черное слово можно побороть только словом, вложив в него силу, направленную на добро. Найдет ли такую силу бабушка Катя? Нужно верить. Что еще остается? Эх, знать бы точно, сколько дней мне отпущено в этой реальности. Упал бы на четыре кости, да попросился бы к ней в ученики». «Примечание. На четыре кости. Пасть в ноги. На колени. Глядишь, дедовые гены, и не пропали бы зря». «Ты посмотри, какая красавица!» — воскликнула Пимовна, торопливо осаживая коней. «Ну-ка, Сашка, пошли!» «Не люблю слова, Воскликнула. А как скажешь иначе, если она и правда воскликнула?» «Спрыгнула на земь с телеги и чуть ли не побежала по этому зеленому морю, увлекая меня за собой». Она ведь росточка махонькая была. Вот только в общении с ней я всегда почему-то робел и чувствовал себя несмышленышем. Маленькая моя, и как же тебя угораздило вырасти здесь? Стадо пройдет, веточки оборвут и затопчут. Я сначала даже не понял, что Пимовна беседует с деревцем, неизвестно каким образом выросшим у края наезженной колеи. Это была березка, очень большая редкость в здешних краях. На нашей окраинной улице их было всего две, и обе на пустыре, чуть дальше двора раздобаренных. Не знаю, у которой из них лечила она зубы, но там всегда многолюдно, из-за мостика через речку. Ночью, наверное, приходилось ходить. А я думаю, с чего это кроты делянку скопали около островка? — Так это они тебя ждут, — сказала бабушка Катя, присев на одно колено и трогая пальцами крошечные листочки. — Ну что, милая, будешь у меня жить? — И черт меня подери, если хоть капелюшечку вру, деревца дрогнула и зашелестела листвой. Ну точно, как наша груша после того, как я досыто напоил ее теплой водой из шланга.